Часть 5. Глава 45. Париж, весна-лето 1944 года. Теплым весенним днем Коко сидела в своем номере и смотрела в окно на пустынную Вандомскую площадь. Четырьмя годами ранее на площади толпились люди, бежавшие из северной Франции от наступавших немцев, богатые и бедные, Рабочие и рантье, старые и молодые, с семьями и одинокие, фермеры и аристократы. Даже тремя годами ранее Риц и площадь перед ним были полны людей, но основную массу публики в отеле составляли немецкие офицеры и их гости, а также дамы, постоянно проживавшие тут. Тогда в зале ресторана еще играл оркестр. Блюда и вина были превосходными. Офицеры вели себя как джентльмены, были любезны и очаровательны, за исключением Геринга и Хорста Экерта, разумеется. Дамы все еще выглядели превосходно, носили красивые платья и драгоценности. Куко, конечно же, видела, что с тех пор, как она закрыла свой дом перед войной, их наряды стали довольно скучными по сравнению с ее творениями. Но тут ничего не поделаешь. На модном фронте идет своя война. Но два года назад, когда Америка вступила в войну, жизнь круто изменилась. Американцы высадились в Африке, и отважный генерал Ромель отступил в Тунис, к крайнему удивлению Шпаца. В отеле Ридс больше не играл оркестр. Номера постепенно пустели. Некоторых немецких офицеров, живших в гостинице, отправили на юг Франции. Другие оказались в России. В тот момент, когда офицеры покинули Риц, Куко не до конца поняла, что ждет впереди. Она не осознавала ту опасность, которую представляла война для нее самой. Годом ранее американские самолеты присоединились к британским королевским ВВС и бомбили города и поселки в Европе. И хотя бомбы падали в пригородах Парижа, центр города все еще оставался нетронутым. Шпац сказал, что 1943 год войдет в историю Германии как самый ужасный: В стране мало что не пострадало. Самолеты союзников дотла сожгли Гамбург. Шпац говорил, что сухопутные войска США направляются в Европу, но никто не знал, когда и где они появятся. Они заняли Африку, высадились в Италии. И вот они уже в Европе. Американцы высадились в Нормандии в июне, что стало для всех сюрпризом. Каждый день они подходили все ближе, взяли Кан, угрожали Шартру. Их самолеты уже бомбили окрестности Парижа. Что же с ней теперь будет? В Париже царила суматоха. Служащие отеля шепотом делились слухами о неудавшемся покушении на Гитлера. Шпац вынужден был признать, что это правда. Группа армейских офицеров попыталась убить фюрера, но попытка не удалась. Хуже того. Адмирал Канарис был одним из заговорщиков, и теперь он исчез. В эти дни Шпац был необычно молчаливым, ушедшим себя и бледным. Звук ключа, поворачивающегося в замке, прервал мысли Коко. Она повернула голову и молча смотрела на вошедшего Шпаца. Он пришел раньше обычного. Не говоря ни слова, он сорвал с головы шляпу и положил ее на столик рядом с телефоном. Потом с торжественным выражением лица Шпац подошел к Коко и сел в кресло напротив. Между ними был только низкий стеклянный столик. Союзники под Парижем. Коко. Говорят, что впереди идут свободные французские силы Леклерка во главе с генералом де Голем. В июле 1942 года свободную Францию переименовали в сражающуюся Францию. Военные, примкнувшие к этому движению, образовали свободные французские силы. Служба новостей BBC сообщает, что первым делом они войдут в Париж. Шпат замялся. куконе шевелясь, смотрела на него. «Мы уезжаем. Я еду домой, в Берлин». Он сглотнул и посмотрел на Вандомскую площадь, избегая ее взгляда. Тебе небезопасно оставаться здесь, Коко. В шестом округе толпа уже баррикадирует улицы. Как только союзники подойдут ближе, все станет еще хуже. Так быстро. Шпац подался вперед, сцепил руки и зажал их коленями. На его лице читалась жалость. «Ты понимаешь, я должен уехать?» Он помолчал. «И ты должна уехать со мной!» Коко много месяцев боялась этого дня. Но теперь она думала о мрачности Берлина. Шпац поднял на нее глаза, и она покачала головой. «Здесь ты в опасности», — настаивал он. «Ты должна поехать со мной!» Париж пропитан насилием. По всему городу бунтуют крысы из сопротивления, коммунисты и студенты. Они жаждут крови. Ириц станет для них одной из первоочередных целей. Наши силы рассеяны. Мы не сможем защитить тебя. Не сводя с нее глаз, он потер затылок. Ты не можешь рассчитывать на нашу помощь, Коко. Останутся только худшие из нас, СС. И поверь мне на слово: они не уйдут из города не устроив резню. Шпац протянул к ней руку: Прошу тебя, поедем со мной. Мы вернемся в Германию вместе. Куку -ку взяла его руку, подняла на него глаза. Я не могу уехать. Прошедшие четыре года они почти все время жили вместе. Шпац был ей дорог, но она его не любила. И правда заключалась в том, что она не могла жить среди серых зданий Берлина под куполом мрака. В Берлине больше не было света, музыки, смеха. «Это мой дом, и здесь я должна остаться». И потом Шанель — это Париж. Несмотря на письма с угрозами, несмотря на сопротивление и СФ, с ней ничего не случится потому что если придут британцы и американцы, то ее план позволит ей продержаться, пока сброд будет выплёскивать свою ярость, пока город успокоится при новых властях. А потом она обратится к британцам. Шпац укладывал чемоданы, а Коко сидела и смотрела в окно. Когда он вернулся в гостиную... Она услышала, что Алиса звонит вниз и просит прислать кого-нибудь, чтобы забрали его багаж. Шпац молча встал перед ней. Он потянулся к Коко, и она встала, позволив ему обнять ее и прижать к груди. Она закрыла глаза, расслабилась, приникла к нему. Как бы ей хотелось, чтобы он не уезжал, ее старинный друг. Но когда она произнесла это вслух... Шпац отодвинул ее на расстояние вытянутой руки и заглянул ей в глаза. «Я не могу остаться. Я немец, Коко, и сотрудник Абвера. Я знаю. Тогда прощай». «Нет». Она коснулась пальцами его губ. «До свидания. Мы еще встретимся». Бои шли на улицах, сражались участники сопротивления и остатки армии Рейха. Люксембургский сад превратился в крепость вермахта. На крыше особняка в парке они установили пушки и пулеметы. Иногда по ночам Куко слышала выстрелы пушек на другом берегу реки. Порой город затягивало дымом, в воздухе витало ощущение опасности. Парижане были в восторге, опьяненные победой, но настроены при этом были враждебно и готовились мстить. Продуктовые карточки можно было выбросить, и люди поспешили на рынки, но бои на дорогах, ведущих в Париж, только усиливали нехватку продуктов. Собирались разгневанные толпы. Люди говорили, что власть принадлежит им. Как только власть возьмет народ, Все сразу наладится. Танки вермахта наконец покинули Люксембургский парк. Они двигались по бульвару Сен-Мишель, продолжая отстреливаться. И в этот момент горожане восстали. Бунт превратился в мародерство. В тот вечер Коко ужинала вместе с Орлетти в ресторане Рица. С крыши здания напротив отеля раздались выстрелы. Женщины замолчали и смотрели на вспышки в темноте. Куку осторожно положила вилку на край тарелки и огляделась. В ресторане никого не было, кроме них Сарлетти и метрдотеля на его обычном посту. В гостинице царила жуткая тишина. Куку хотелось услышать привычные звуки суеты официантов, музыку, разговоры гостей в зале и шум подъезжающих к рицу автомобилей. Взгляд в окно подтвердил ее опасения. Она повернулась к Карлетте. «Охраны больше нет». «Да». Актриса подняла на Коко глаза. В ее голосе слышалась горечь. «Все уехали. Мой Ганс, ваш Шпац, охранники. Все». По словам Жиро, сегодня днём исчезли последние постояльцы-немцы. По лицу Орлетьи было видно, что она смирилась. И мешки с песком убрали. Жеро сказал, что бойцы сопротивления забрали их сразу, как только ушла охрана. Они их используют для возведения баррикад. Жеро не смог их остановить. Продолжая жевать, Орлетьи отвела взгляд. «Но я ему не верю». Она снова посмотрела на Коко. Думаю, наш портье ждет прихода генерала де Голя. Он будет праздновать поражение Германии. В ее глазах был тот же страх, что и в глазах Коко. Немецкий сапог, по крайней мере, обеспечивал порядок на улицах Парижа. Ни она, ни Орлетти по-настоящему не верили, что этот момент наступит. Коко охватил гнев, она закурила. «Кто-то стреляет с крыши на Вандомской площади, а у нас нет охраны. Наверняка приедет полиция». Она повернулась и знаком подозвала метр дотеля. Он мгновенно подошел к ним, сложил за спину руки и поклонился. «Да, мадемуазель. Вы слышали выстрелы? Только что. Где полиция? Вы должны немедленно вызвать полицию». Постояльцы отеля нуждаются в защите от уличных банд, месье. Брови метр до отеля сошлись на переносице. Уголки губ опустились. «Сожалею, мадемуазель, но мы ничего не можем сделать». Полицейские объявили забастовку. Они забаррикадировались в здании префектуры. Первыми пришли сражающиеся французы в американской военной форме и беретах с красными помпонами. Алиса разбудила Коко в полдень, когда принесла поднос с завтраком. Она восторженно описывала парад во всех деталях, пока Коко вяло жевала тост. «Первыми прошли СФ», — рассказывала Алиса. За ними шагал великий генерал де Голь, вернувшийся на родину. Они прошли по Елисейским полям от Триумфальной арки до Площади Согласия. Говорят, он провел своих солдат в направлении, противоположном параду Бошей, когда они только вошли в город. СФ буквально топтали их следы. Генерал освободил наш город, мадмуазель. Боши сбежали. Наконец, наконец они ушли». Алиса протанцевала несколько пап по комнате. Горничная жила у Шанель почти шесть лет. Она поступила к ней еще до войны. После забастовки рабочих она пришла в дом моды в поисках работы. Коко сразу поняла, что девушка не имеет ни малейшего представления о невидимых швах, вышивке или тканях. Да и потом, в то время у нее не было нужды в швиях, Так как она только что прекратила пошив нарядов. Но что-то в этом честном молодом лице побудило Коко рискнуть, дать девушке шанс и обучить ее всему тому, что должна уметь личная горничная дамы. И она не прогадала. Наблюдая теперь за Алисой, она вдруг поняла, что ничего не знает ни о ее жизни, ни о ее семье. Есть ли у нее любимый человек? о чём она мечтает. Поэтому она спросила, есть ли у Алисы родня в городе. «О, нет», — ответила горничная. Она стояла на коленях перед платяным шкафом и сортировала обувь. Девушка опустилась на пятки и повернула голову к хозяйке. «Мама умерла, когда я была маленькой. В точности, как у Коко. А твой отец...» Алиса дернула плечом и покраснела. Он ушел вскоре после смерти мамы. С тех пор я его не видела. Опять таки, как у Коко. Горничная опустила голову и вернулась к своему занятию. У тебя есть братья, сестры? Нет, мадемуазель. Девушка деловито расставляла туфли. Парень? Нет, мадемуазель. Эван исчез. Коко не видела его уже неделю. Теперь она смотрела на горничную, понимая, что и Алиса скоро от нее уйдет. Ей овладело странное чувство. После того, как Андре совершенно отдалился от нее, она начала считать своей семьей Эвана и Алису. Вскоре после большого парада на Елисейских полях в Париж вошли британцы и американцы. Жиро с легкованием сообщил Коко новости. Она кивнула, попыталась улыбнуться. Она стояла очень спокойно. Ей нельзя было упасть в обморок. Никак нельзя. Коллаборационистка, шлюха, мы придем за тобой. Открыв глаза, она посмотрела на Жиро. Никогда еще куко не чувствовала себя настолько одинокой. Вечером 25 августа, ровно в 23 минуты 12 когда Алиса колола Коко Морфий, зазвонили колокола собора Парижской Богоматери. Коко узнала голос Иммануэля самого большого, самого басовитого и самого красивого колокола собора. Они не звонили с того момента, как четыре года назад, 14 июля, Париж вошли немцы. Морфий вливался в ее кровь под музыку колоколов. Перед глазами Коко загружилась радуга, когда Алиса, пританцовывая, вышла из спальни. А колокола все звонили, и их звон разливался над городом и пригородами, оповещая всех, что Париж освобожден. Париж был свободен.